Ренесми вздохнула, мне без нее тоже плохо. Я почувствовала, как меняется мое лицо, пытаясь прийти в соответствие с внутренними переживаниями. Глазам стало сухо и неуютно, я невольно заморгала, прикусила губу. На очередном вдохе воздуху стало тесно в горле, как будто я задыхалась. Ренесми, откинувшись, посмотрела на меня и тут же отразила в глазах и мыслях, точно такое же лицо было утром у Эсми. Вот, значит, как плачут вампиры. При взгляде на меня у Ренесми в глазах заблестели слезы, она погладила меня по щеке, ничего на этот раз не показывая, просто утешая. Вот ж никак не ожидала, что наступит однажды момент, когда будет непонятно, кто из нас мама, кто дочка, как всегда было у меня с Рене. С другой стороны, я много чего не ожидала. Набухшая слеза уже готова была скатиться по щеке Ренесми, я осушила ее поцелуем, девочка потерла глаз, и с удивлением посмотрела на мокрый кончик пальца. — Не плачь, — успокоила я. — Все будет хорошо. С тобой ничего не случится. Я тебя вытащу. Даже если больше ничего сделать не получится, мою малышку я спасу. Теперь я почти уверена, что именно в этом мне пыталась помочь Элис. Она должна была знать и оставить мне лазейку. Глава тридцатая Не устоять. Сколько всего еще надо обдумать? Как выкроить время, чтобы в одиночку отыскать Джея Дженкса? Зачем Элис вообще мне про него написала? Если послание Элис не дает ключа к спасению Ренесме, как мне ее спасти? Как мы с Эдвардом объясним все Тане и ее родным, что если они отреагируют так же, как Ирина, и начнется потасовка? Я не умею сражаться. Разве можно научиться за оставшийся месяц Есть ли хоть малюсенькая возможность освоить экспресс-курсом пару приемов, чтобы на равных сразиться с кем-то из свиты в Альтуре? Или я совсем ни на что не гожусь? Заурядный вампир-новичок, с которым разделаются в два счета? Сколько ответов требуется? А я даже вопроса задать не успела. Чтобы не выбивать Ренесми из привычной колеи, я решила на ночь, как и раньше, уносить ее к нам в домик. Джейкоб чувствовал себя гораздо спокойнее в обличии волка, зная, что может в любую секунду отразить нападение. Вот бы и мне то же самое, боевую готовность. Сейчас он в лесу, на страже, несет вахту. Убедившись, что Ренесми крепко спит, я уложила ее в колыбель, а сама пошла в гостиную выспрашивать Эдварда. Хотя бы о том, о чем можно, ведь самое для меня сейчас трудное и невыносимое — утаивать от него часть мыслей. Хотя именно мои он не в силах прочитать. Повернувшись ко мне спиной, он смотрел на огонь. Эдвард, я в мгновение ока, в крошечную долю секунды, он подлетел ко мне через всю комнату. Я успела только заметить свирепое выражение на его лице, прежде чем он впился в мои губы, поцелуем и сжал меня в стальных объятиях. Больше в ту ночь я о вопросах не вспоминала. Причину его настроения я поняла моментально, а разделила еще быстрее. Я-то готовилась к годам жестокого воздержания, чтобы как-то утихомирить всепоглощающую страсть и потом веками наслаждаться друг другом. А нам осталось чуть больше месяца. Значит, прежние установки побоку. Сейчас я своим эгоистичным желанием сопротивляться не могла. Я хотела только любить его весь отпущенный нам недолгий срок. Мне стоило невероятных усилий оторваться от Эдварда, когда взошло солнце, но впереди работа, которая может оказаться куда тяжелее, чем все старания остальной родни вместе взятые». Стоило на секунду об этом задуматься, и меня тут же пробрала внутренняя дрожь, как будто нервы тянут на дыбе, и они делаются все тоньше, тоньше. Жаль, что не получится сперва расспросить Елиазара. И только потом представить им Несси, — размышлял Эдвард, пока мы лихорадочно одевались в гигантской гардеробной, так не кстати напоминающей об Элис, на всякий случай. — Тогда он не поймет, о чем мы спрашиваем, — согласилась я. — Думаешь, они дадут нам объясниться? — Не знаю. Я вытащила спящую Ренесми из кроватки и прижала к себе, уткнувшись лицом в ее кудре. Родной запах перебил все остальные, но сегодня нельзя было терять ни секунды. Столько вопросов, оставшихся без ответа, и неизвестно, удастся ли нам с Эдвардом улучить хоть немного времени наедине. Если с Таниной семьей все пройдет гладко, Одиночество нам еще долго не грозит. Эдвард, ты научишь меня драться? Внутренне сжавшись в ожидании ответа, попросила я, когда он галантно придержал мне дверь. Все, как я и думала. Он замер и долгим взглядом оглядел меня с головы до ног, будто в первый или последний раз раз.